Глава 38. На Воробьевых горах лежал плотный туман, такой плотный, что его хотелось потрогать. Лето, июль, вода неподалеку, днем стоит неимоверная жара, а ночи, как и вода в Москве-реке, прохладные, но это скоро пройдет. Ворчаков поморщился. Он накинул поверх строгого костюма легкий итальянский плащ, но туман все равно ухитрялся залезть и под светлую непромокаемую ткань, пропитывая сорочку и белье влажным холодом с тылой московской ночи. Это было неприятно. Он снова поморщился, и тут его слух уловил негромкое фырканье не слышно подъехавшего автомобиля. Где-то на грани видимости негромко хлопнула дверца, послышались тяжелые шаги крупного, уверенного в себе мужчины. Из плотного как дирюга тумана неторопливо выступила осанистая фигура человека, который по ошибке родился в семье остзейского немца Башмачника и французской Гугенотки, став самым русским из всех известных Никите Ворчакову русских людей. Его Ворчакова друг и единомышленник, дипломированный инженер-архитектор и идеолог Новой России Альфред Вальдемарович Розенберг. Мужчины коротко, тепло поздоровались. Никита снова поморщился. Туман скрывал от глаз лица и фигуры, но усиливал звуки и голоса. Получилось несколько заговорщицки и театрально, и Розенберг невольно рассмеялся. «У меня глухой водитель, Никита, еще из Прибалтики», говорит, поправляя тонкую шелковую перчатку. «А больше я никого не брал. Твоими молитвами...» Москва достаточно безопасный город, даже для имперских чиновников моего ранга. Ну, говори, что звал. Что-то случилось? Проследив жест поправляющего перчатку Розенберга, Никита невольно отвел взгляд. Альфреда из-за этих вечных перчаток многие считали пустоватым, лелеющим свою эталонную внешность франтом. Но Ворчаков знал, его друга мучил псориаз, отвратительная болезнь, Ворчаков сглотнул и помотал головой, отгоняя мерзостное видения. Случилось. Верховный канцлер одобрил наш с тобой план. Приступаем немедленно, сразу после сегодняшнего парада. Сначала я сам ликвидирую потенциальную армейскую оппозицию во главе с дедом. Не возражай. Я знаю, как ты к нему относишься, но это цена, которую назначил вождь, и я с этой ценой согласен. Потом, в течение двух недель, я арестую берю а ты должен быть готов немедленно возглавить его ведомство. Прокурором к тому времени уже будет назначен этот бывший шляхтич Вышинский. У него к жидам и господам-максималистам особые счеты. Они ему никогда не простят ордер на арест их вожака Ульянова. Никогда. И он это прекрасно знает. После мое ведомство займется попами, а ты — погромами». Не мне тебе объяснять, как все договаривались. Через два-три года Россия должна быть монолитной, настоящим четвертым Римом, истинной арийской империей. Верховный уверен, что через три года германские большевики подомнут поляков и начнется новая большая война, в которой мы обязаны победить, потому что иначе нашу родину растерзают немцы, жиды и комиссары. Ты знаешь, как это бывает, Альфред? Ты все это видел в Германии. Такова воля Верховного, и таков наш с тобой план, который мы начинаем исполнять сейчас, немедленно. Надеюсь, ты больше не сетуешь, что я разбудил тебя в такую рань и притащил в этот чертов туман на эти чертовы воробьевы горы. Не обижаешься, нет? Альфред добродушно расхохотался. Полез в грудной карман, достал оттуда плоскую американскую фляжку, отвинтил массивную пробку. Влажный туман воробьевых гор мгновенно наполнился запахом тонкого французского коньяка. Розенберг сделал глоток, поморщился, передал фляжку Ворчакову. Оперся на гранитной поручи смотровой площадки, закурил. «Значит, говоришь, приступаем? План — шторм!» Ворчаков кивнул. Альфред снова отхлебнул. «Ну что ж, пора, значит, пора!» Но ты понимаешь, что после того, как я выведу людей на улицы, обратной дороги уже не будет. Ворчаков недоуменно пожал плечами. Лично для меня ее никогда и не было. Розенберг вздохнул и некоторое время что-то пытался разглядеть сквозь плотную кисею тумана там внизу, где уже почти вплотную подбиралась к древним Воробьевым горам, беспокойная столица этого странного византийского государства которому они в самое ближайшее время должны будут отдать главное – смысл и цель собственного существования. Ну что ж, тогда можно начинать.